Глава двадцать д е в я т а Повисла пауза. Я решила её прервать. Люди принимают решение уйти из жизни, перестают бояться адских мук. Годовиков потёр затылок. Нет. Они обманывают того, кто стоит на перекрёстке дорог с указателями «Налево райские кущи и направо дьявольские котлы со смолой». «Не верю в загробную жизнь», «Но если она существует, то невозможно обвести никакое божество вокруг пальца», — усмехнулась я. «Человек изворотлив», — тихо сказал Валентин Петрович. «И в данном случае люди нашли выход. Надо заразиться тяжелой болезнью со стопроцентно смертельным исходом. Вот тогда умрешь, но суицид не совершал». «При том храме есть мужчины и женщины», Все носители редкого заболевания, которые имеют картину пневмонии. Но не существует антибиотиков, которые могут ее вылечить. Есть другое средство, но им торгуют только жрецы, а они не каждому лекарство продают. Примерно 2% выздоравливают сами. Половина из них превращаются в распространителей недуга. Сами здоровы, но заражают других. передается зараза половым путем и через разные биологические жидкости, кровь, слюну, мочу и так далее. И она почти никому неизвестна, даже в той стране, где стоит храм безумных. А уж в Европе, Америке, России о заболевании и подавно не слышали. Самоубийца входит в контакт с тем, кто заражен достаточно одного раза. Симптомы недуга, Его течение точь-в-точь, точь, как у супругов Вороникиных. Понимаете? «С трудом верится в подобное», — пробормотала я. Современная европейская медицина достигла больших успехов, например, в лечении диабета, рака. Проказа, холера, чума, оспа нынче массово не убивают. Но есть регионы, где привычные нам методы и лекарства терпят крах. Если вы поехали на сафари в Африку, ели местную пищу и заработали вульгарный понос, то лучше не использовать медикаменты, которые привезли из дома. Идите в местную аптеку. Ежели у вас диабет, кардиопроблемы, пьете таблетки постоянно, то не забывайте их дома, не приобретайте на чужбине. Что притихли? Предположим, есть женщина, носительница болезни, о которой сейчас вы рассказали, но она в ту страну не ездила, в храме безумных не бывала. Как же случилось заражение? Половым путем или через кровь, слюну и так далее, иначе невозможно. Значит, у нее был любовник, который распространял недуг, не зная, что страдает им. Или был в курсе... но специально не предупредил партнершу. Секс м о г произойти случайно. Познакомились на вечеринке, выпили. Он подвез ее до дома, женщина пригласила приятного кавалера на чашечку кофе. Утром проснулись в одной постели. Долгих отношений никто не планировал, распрощались. Через несколько дней у дамы стартовала простуда. Кашель, насморк, температура не особо высокая. Неприятно. но обычно спустя неделю недомогание проходит так и случилось вот вам готовый распространитель который понятия не имеет что представляет собой смертоносное оружие н у и встречаются еще индивидуумы которые осведомлены что им ни в коем случае не следует вступать с кем-либо в половую связь без средств защиты но это делают одни по глупости другие – от ненависти к окружающим. У них мотивация. «Я болен, а ты здоров!» «Сдохни, тварь!» К сожалению, подобное поведение свойственно некоторым ВИЧ-инфицированным. Самым опасным считается человек в острой фазе. В это время максимальная вероятность передачи инфекции. Но если больной ВИЧ получает антиретровирусную терапию, то он почти не заразен. Жаль, что против недуга, который лично я после той поездки называю болезнью самоубийц, существуют лишь средства, которые делают жрецы в том монастыре. Наши врачи принимают болезнь за пневмонию. Сам так думал, когда лечил Вороникина. У меня в висках застучали молоточки. Можете дать адрес обители? Зачем? — осторожно осведомился Валентин Петрович. «Отправим туда человека за лекарством», — честно ответила я. Годовиков побарабанил пальцами по столу. «В какой клинике находятся ваши приятели?» «Главврач там Голубев Петр Романович». Валентин Петрович сразу взял телефон. «Петя, это я. Как дела у меня? В принципе, нормально. Сейчас беседую со Степанидой Козловой». Доктор глянул на меня. «Фамилию больных, пожалуйста». «Хранить тайну уже не следовало». «Болотовы», — выпалила я. «Анастасия и Николай». «Слышал?» — поинтересовался у собеседника Валентин Петрович. «Так-так, понял, интересно. Приеду через час, поговорим с глазу на глаз». «Дайте адрес», — повторила я, когда врач завершил беседу. «У меня есть нужный набор». Отправляю в монастырь пожертвования, а мне присылают зелье, когда оно в наличии. Когда заканчивается, еще покупаю. Если ваши друзья сумеют победить острую фазу, они окажутся в вялотекущей стадии. Качество и продолжительность их жизни непредсказуемы. У меня мало данных. После возвращения из той страны имел дело лишь с двумя инфицированными. Один умер быстро, второй выжил. но ему периодически становилось плохо, начиналась мигрень, падало-поднималось давление, насморк, кашель, горло болело. Зараза любит устраивать демонстрации. Дня д в а т больному плохо, и лучше провести их в постели. Потом наступает откат, состояние нормализуется. Но возбудитель просто заполз в берлогу, он непременно оттуда вылезет. Такому человеку категорически нельзя нервничать, паниковать, злиться, завидовать. Вообще говоря, любые негативные эмоции всегда больно ударяют по иммунитету. Я агностик, но вынужден признать то, чему учит православие «не воруй, не убивай, не прелюбодействуй, не лги, никому не делай зла, всех прощай, не злись, не впадай в гнев» и так далее. Это делает человека физически здоровее, продлевает ему жизнь. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что злые люди чаще имеют сердечно-сосудистые и другие заболевания. Добрые тоже не избегают проблем со здоровьем, но они быстрее выздоравливают, живут дольше. Я сказал вам о двух своих больных с недугом самоубийц. У первого ситуация выглядела легче, чем у второго. Он был моложе, не пил, не курил, не был женат, без детей и родителей, думал только о себе. Вторая — женщина с полным набором. Супруг, свекровь, малыши, работа, домашнее хозяйство. Кто, по-вашему, прожил дольше? Первый, без колебаний решила я. Годовиков встал. Тоже так полагал, но не учел психологический статус. Мужчина был занудой, аккуратным до маниакальности. Испугался болезни так, что начали выпадать волосы. По сто раз на дню мерил температуру, ел по часам только блюда на пару. Ложился спать и вставал в одно и то же время, но злился на всех вокруг. Люди его бесили своим здоровьем. Идут по улице, едят мороженое, а ему вот-вот умирать. Не один раз пытался донести до его сознания. Положение нетрагично, есть шанс продержаться не один год, надо успокоиться, образно говоря. «Поставить чемодан». Но нет. Он зациклился на себе. Проверял давление каждый час. Но у живого человека показатели постоянно меняются. Он мне звонил в панике. «А-а-а! В 14 часов на тонометре было 120 на 79, пульс 68. А в 15 — 118 на 70, пульс 60. Я слабею. Что принять?» Объясняю, вы, наверное, сидите или лежите, поэтому показатели чуть другие. Но он меня не слышал. Раздражение кожи после бритья, ухо зачесалось, не заснул, как всегда, в девять. Все его приводило в панику. Он жил в смертельном ужасе. И что? Умер через полгода. А женщина была пофигисткой. На плановый осмотр не загнать. Звоню ей и слышу, у меня все хорошо, некогда ей вечно, дети, работа, надо деньги зарабатывать, мать-инвалид, собака захандрила, кот от еды отказался. Вот она не один год протянула и еще бы прожила, да не ходила на обследование. Если станешь пофигистом, но с пониманием, что раз в шесть месяцев надо сдавать анализы, тогда долго продержишься. Подобный подход при любом недуге приносит хорошие плоды.